Да ставьте всё это, маменька, прерывает Зина в невразимой тоске. Очень понадобилась тут ваша подушка, прибавляет она с колкостью. Нельзя без декламаций до да вывертов. Ты не веришь мне, Зина. Не смотри на меня враждебно, дитя моё. Я не осушала глаз эти 2 года, но скрывала от тебя мои слёзы, и клянусь тебе, я во многом изменилась сама в это время. Я давно поняла твои чувства и каюсь, только теперь узнала всю силу твоей тоски. Можно ли обвинять меня, друг мой, что я смотрела на эту привязанность как на романтизм, навеянный этим проклятым Шекспиром, который как нарочно суёт свой нос везде, где его не спрашивают? Какая мать осудит меня за мой тогдашний испуг, за принятые меры, за строгость суда моего? Но теперь Теперь видит твой двухлетний страдания. Я понимаю и ценю твои чувства. Поверь, что я поняла тебя может быть гораздо лучше, чем ты сама себя понимаешь. Я уверена, что ты любишь не его, этого неестественного мальчика, а золотые мечты свои, своё потерянное счастье, свои возвышенные идеалы. Я сама любила их, может быть, сильнее, чем ты. Я сама страдала У меня тоже были свои возвышенные идеалы. И потому кто может обвинить меня теперь и прежде всего можешь ли ты обвинить меня за то, что я нахожу союз с князем, самым спасительным, самым необходимым для тебя делом в нынешнем твоём положении?